Хладнокровие и уверенность, которые говорил Петроний, смутили Нерона, который терялся, когда с ним говорили столь решительно. "Знаю", казало он, опустив глаза. "И я думал о ней, и о том великане, который задушил Кratoна. В таком случае они оба спасены", спокойно заметил Петроний. Но Тигилин пришёл на помощь своему господину. Она в тюрьме по воле Цезаря. А ведь ты сам сказал, Петроний, что воля его не может быть нарушена. Присутствующие, зная историю Венеции и леги, прекрасно понимали, в чём здесь дело, поэтому замолчали и слушали, чем кончится разговор. Она в тюрьме по твоей ошибке и по твоему незнакомству с международным правом, вопреки воле Цезаря.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 Гилин с удивлением посмотрел на него. Петрович прав, повторил Нерон. Завтра откроются для неё ворота тюрьмы, а о свадебном пире мы поговорим послезавтра в амфитеатре. Сноба проиграл, подумал Петроний. Вернувшись домой, он был так уверен в том, что конец Легии избежен, что утром послал в амфитеатр верного вольноотпущенника, чтобы договориться относительно выдачи её тела, которое он хотел отдать в Венецию. Глава 23. Во времена Нерона вошло в обычай показывать редкие прежде и очень старые представления вечером в цирках и амфитеатрах. Августанцы любили их, потому что после зрелищ Бывали пиры и попойки, продолжавшиеся до утра. Хотя народ уже пресытился кровью, однако когда распространилось известие, что наступает конец зрелищ и что последние христиане умрут на вечернем представлении, огромные толпы потянулись к амфитеатру. Августянцы явились все. Они догадывались, что это будет незаурядное зрелище. И что Цезарь решил устроить представление из страданий Веницы. Тигерин держал в тайне то, каким мукам будет подвергнута невеста молодого трибуна, но это лишь увеличивало общее любопытство. Те, кто видел раньше легию у плафтев, рассказывали теперь чудеса о её красоте. Других занимал прежде всего вопрос, действительно ли они увидят легию сегодня на арене, потому что многие, слышавшие ответ Цезария Петронию на пиру у Нервы, объясняли его двояко. Некоторые допускали даже, что Нерон отдаст или отдал уже девушку Виницию. Вспоминали, что она была заложницей, которая вправе была чтить таких богов, какие ей нравятся. и которую нельзя было казнить по праву народов. Неуверенность, ожидание и любопытство овладело всеми зрителями. Цезарь прибыл раньше, чем всегда, и с его появлением снова стали шептаться, что должно, по-видимому, произойти что-то необыкновенное, потому что кроме Тигелина и Ватиния, Цезаря сопровождал также центурион Кассий. Это был притырянец гигантского роста и необыкновенной силы. Цезарь брал его с собой, когда нужно было иметь около себя надёжного защитника, например, во время ночных похождений на Субурру, где Нерон с друзьями устраивал себе забаву, подбрасывая вверх на солдатском плаще встречных девушек. Было замечено, что и в амфитеатре были приняты некоторые меры предосторожности. Количество приторианцев было увеличено, во главе их стоял не центурион, а трибун Субрифлавий, известный своей слепой преданностью Нерону. Все поняли, что Цезарь хочет обезопасить себя от виницы на случай взрыва его отчаяния. и отчаяния. Её любопытство возросло ещё больше. Взоры всех были обращены туда, где сидел несчастный жених Он, бледный, с лицом, покрытым каплями пота, ничего не знал, наверное, как и другие зрители, но был взволнован до глубины души. Петроний также не знал, что собственно будет. Не сказал ему ничего и лишь спросил, вернувшись от нервы: готов ли он на всё и будет ли он в амфитеатре. На оба вопроса Виниций ответил: да. Но при этом дрожь пробежала по его телу. Он догадался, что Петронь спрашивает не без причины. Сам он последнее время жил как бы половиной жизни. Примирился с тем, что Легий умрёт, а потом и он. Смерть для них обоих была освобождением и браком. Но теперь он узнал, что одно дело думать о последнем часе, как о спокойном засыпании, И другой идти смотреть мучения существа, которое дороже жизни. Вся раня, пережитая боль отозвалась в нём с новой силой. Утихшее отчаяние снова надрывало его душу, и его охватило прежнее желание спасти Легию какой угодно ценой. Утром он пытался проникнуть в помещение амфитеатра, где содержались христиане, чтобы узнать, там ли Легия. Но преторианцы заняли все входы. Приказы были отданы столь сурово, что солдаты, даже знакомые, не дали уговорить себя ни просьбой, ни золотом. Веницию казалось, что неопределённость убьёт его раньше, чем он увидит самоё зрелище. Где-то на дне души трепетала ещё смутная надежда, что, может быть, легией нет в амфитеатре, и что все его страхи напрасны. И он хватался за эту надежду изо всех сил. Он говорил себе, что ведь Христос мог взять её из тюрьмы, что он не допустит её мучений в цирке. Недавно ещё он во всём полагался на волю Христа. Теперь, когда ему не удалось проникнуть в помещение осуждённых, он вернулся на своё место в амфитеатре и по обращённым на него любопытным взглядам понял, что самые страшные предположения могут оправдаться. И он стал умолять Христа о спасении со страстностью, похожей на угрозу. Ты можешь, повторял он, судорожно сжимая руки. Ты можешь. Раньше он не думал, что действительность будет столь ужасна. Теперь, не отдавая отчёта, что в нём происходит, он чувствовал, что увидев мучения Легии, он сменит любовь к христу ненавистью а веру отчаянием он приходил в ужас от этого чувства боялся оскорбить христа которого снова молил о милости и чуде он не просил жизни для леги он лишь хотел чтобы она умерла прежде чем её выведут на арену из неизмеримых глубин своего отчаяния он повторял хоть в этом не откажи мне и я возлюблю тебя больше, чем любил до сих пор. Под конец мысли его разбушевались, как волны, которые взметает вихрь. Просыпалась в нём жажда мести и крови, охватывало безумное желание броситься на Нерона и задушить его на глазах у всех зрителей. И в то же время он чувствовал, что таким желанием снова оскорбляет Христа и нарушает его завет. Как молния вспыхивала в его душе надежда, что всё, перед чем содрогалось сердце, отведёт всемогущая и милосердная рука, но тотчас же гасло. Виниций чувствовал страшную боль при мысли, что тот, кто мог одним словом разрушить этот цирк и спасти Легию, покинул её, хотя она верила в него и возлюбила его всеми силами своего чистого сердца.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 который хватается за всё, что растёт на её краю, он жадно схватился за мысль, что всё-таки верой можно спасти её. Ведь одно это осталось. Ведь Пётр говорил, что верой можно поколебать землю до основания. Он сосредоточился, подавил в себе все сомнения, всем существом своим устремился к одному слову: верю. И ждал чуда. Но как слишком сильно натянутая струна должна лопнуть, так и его надорвало это напряжение. Мертвенная бледность покрыла его лицо, лоб покрылся каплями пота, когда он подумал, что мольба его была услышана, потому что вот он умирает. Ему казалось, что Легия также должна умереть и что Христос берёт их вместе к себе. Арена, белые итоги зрителей, тысячи светильников и факелов всё исчезло из его глаз. Но этот обморок продолжался недолго. Он скоро пришёл в себя, вернее, его заставил поднять голову топот и стук зрителей, которые выражали нетерпение. Ты болен, сказал Петроний. И велели отнести себя домой. Виниций считаясь с тем, что подумает Цезарь, он встал, чтобы поддержать Вениция и выйти вместе с ним. Сердце его исполнилось жалости, притом особенно раздражало его, что Цезарь смотрел через изумруд на Вениция, изучая с наслаждением его боль, может быть, для того, чтобы потом описать её в поэтических строфах и сорвать рукоплескания слушателей. Вениций покачал головой, Он мог умереть в этом амфитеатре, но не мог уйти, ведь представление должно было сейчас начаться. Действительно, в эту минуту городской префект махнул красным платком, и заскрипели железные двери против ложи Цезаря. Из тёмной пасти вышел на ярко освещённую арену Урс. Великан щурился, ослеплённый ярким светом и продвинулся в середини, оглядываясь по сторонам, словно хотел увидеть, с кем ему придётся встретиться. Августянцам и большинству зрителей было известно, что этот человек задушил Кratoна, поэтому при его выходе шум пронёсся по всем скамьям. В Риме не было недостатка в гладиаторах, намного превосходивших по силе обыкновенных смертных. но ничего подобного не видели до сих пор римляне. Кассий, стоявший в ложе за Цезарем, в сравнении с легийцам казался чудушным человеком. Сенаторы, весталки, цезарь, августьянцы и народ смотрели с восхищением знатоков и любителей на могучие, как стволы деревьев, ноги великана, на грудь, похожую на два соединённых щита. и на атлетические руки. Шум нарастал с каждой минутой. Для этой толпы не было большего наслаждения, как видеть подобные мускулы в игре, в напряжении, в борьбе. Раздались крики и вопросы: где живёт племя, в котором родятся подобные богатыри? А он стоял, ногой посредине арены, более похожий на мраморного колосса, Чем на человека с серьёзным и печальным лицом варвара. В виде пустой арену, он удивлённо озирался вокруг своими голубыми детскими глазами и смотрел то на Цезаря, то на решётки, откуда ожидал выхода палачей. В ту минуту, когда он выходил на арену, простое сердце его в последний раз забилось надеждой, что может быть, его ждёт крест. Но когда не нашёл ни креста, ни приготовленной ямы, он подумал, что недостоин этой милости, и что придётся умереть иначе, и, наверное, принять смерть от хищных зверей. Он был безоружен и решил погибнуть, как подобает последователю Агнца, спокойно и терпеливо. Пока он хотел ещё раз помолиться Спасителю, поэтому опустившись на колени, сложил руки и поднял глаза к звёздам, которые горели над цирком. Это не понравилось толпе. Достаточно было христиан умирающих как бараны. Если великан не захочет бороться, то зрелище провалится. Раздалось с разных сторон шиканье. Некоторые стали звать мастигафоров, которые должны подстёгивать гладиаторов, не желающих бороться. Но скоро толпа успокоилась, потому что никто не знал, что ждёт великана, и не захочет ли он бороться, встретившись с глазу на глаз со смертью. Ждать пришлось недолго. Раздался пронзительный рёв медных труб. По этому знаку Заскрепела решётка против ложи Цезаря. И на арену вырвался при криках бестиарев чудовищный германский тур, неся на голове ногое женское тело. "Легия, легия!" крикнул Гнеиций. Он схватился руками за голову, согнулся в дугу, как человек, почувствовавший в своём теле остриё копья. и хриплым, нечеловеческим голосом стал повторять: "Верую, верую Христос, соверши чуда". Он не почувствовал даже, что в эту минуту Петроний покрыл его голову тогой. Ему показалось, что это смерть или боль погрузила его во мрак. Не смотрел, не видел. Его охватило чувство страшной пустоты. В голове не осталось ни одной мысли. И лишь губы шептали: "Герою, верую, верую". Амфитеатр замер. Августянцы поднялись со своих мест, как один человек, потому что на арене происходило нечто необыкновенное. Покорный и готовый умереть легиис, увидев свою царевну на рогах дикого зверя, скочил и согнув спину, побежал на перерез обезумевшему от ярости быку. Из всех груди вырвался короткий крик изумления, после которого наступила гробовая тишина. Легитст тем временем догнал быка и в одно мгновение схватил его за рога. Смотри, воскликнул Петрони, срывая тогу с головы виницы. Тот приподнялся, откинул назад своё бледное как мел лицо и стал смотреть на арену стеклянным непонимающим взором дыхание замерло в груди зрителей в амфитеатре можно было услышать малейший шорох люди не верили собственным глазам от основания Рима не случалось ничего подобного легиец держал дикого тура за рога Ноги его зарылись по щиколотки в песок, спина выгнулась как натянутый лук, голова ушла в плечи, мускулы напряглись так, что казалось, кожа готова была лопнуть, но удержал его на месте. И человек и зверь застыли так, что зрителям казалось, будто они ведят картину, на которой изображён подвиг Геркулеса или Тезея, или группу, высеченную из камня. Но в этой кажущейся неподвижности чувствовалось страшное напряжение двух борющихся сил. Тур зарылся как и человек ногами в землю, а тёмное косматое тело его сжалось так, что он казался похожим на огромный чёрный шар. Кто раньше обессилит, кто первый падёт? Вот был вопрос, который для влюблённых в борьбу зрителей теперь был важнее, чем собственная их судьба, чем весь Рим и его мировое владычество. Этот легионер был для них богом достойным поклонения. Даже Цезарь встал. Они с Тигелином, зная о силе этого человека, нарочно устроили это зрелище и издеваясь говорили: Гость-убийца Кratoна справится с туром, которого мы выберем ему. Теперь с изумлением они смотрели на арену и словно не верили, что это действительность. В амфитеатре можно было видеть людей, которые, подняв руку, так и остались в таком положении. У некоторых пот выступил на лбу, как будто и они состязались с туром. Слышался треск угольков, падавших с факелов. И лёгкое шипение светильников, голос замеру зрителей в груди, не только сердца бились, готовые разорваться. Всем казалось, что борьба продолжается целую вечность. А человек и зверь продолжали стоять в страшном напряжении, словно врытый в землю. Вдруг на арене раздался похожий на стон глухой рёв, после которого из всех грудей вырвался крик И снова наступила тишина. Людям казалось, что они грезят. Чудовищная голова тура стала поворачиваться в железных руках варвара. Лицо легинца, шея и руки побогравели как пурпур, спина выгнулась ещё больше. Видно было, что он напрягает последние свои сверхчеловеческие силы и что ему их уже не надолго хватит. Глухой, хрипящий и всё более болезненный рёв тура смешивался со свистящим дыханием великана. Голова зверя поворачивалась всё больше, из пасти высунулся длинный, покрытый пеной язык. Через несколько мгновений до слуха близко сидящих долетел звук ломаемых позвонков, после чего зверь рухнул на землю со свёрнутой шеей. Тогда великан быстро сорвал верёвки с его рогов и, взяв девушку на руки, перевёл дыхание. Лицо его побледнело, волосы слиплись от пота, шея и руки казались облитыми водой. Он словно потерял сознание. Но скоро поднял глаза и стал смотреть на зрителей. Амфитеатр обезумел. Стены здания задрожали от крика нескольких десятков тысяч зрителей. Сначала возникновение зрелищ не было подобного восторга. Сидевшие на дальних скамьях спустились ниже и теснились в проходах, чтобы лучше рассмотреть силача. Отовсюду неслись крики о милости, страстные, настойчивые. Они скоро перешли в единодушное требование. Великан сделался дорог влюблённому физической силе народу и стал первым человеком в Риме. Курс понял, что толпа требует, чтобы ему была дарована жизнь и возвращена свобода. Но, по-видимому, он думал не о себе одном. Он некоторое время смотрел по сторонам, потом направился к ложу Цезаря, И поднимая тело девушки на протянутых вперёд руках, стал умоляюще смотреть, словно говорил: "Её пощадите, её спасите. Я ради неё это сделаю". Зрители прекрасно поняли, чего он требовал. При виде лишившейся чувств девушки, которая в сравнении с гигантским телом лигийца казалась малым ребёнком, Чувство жалости охватило толпу народа и патрициев. Её маленькая фигурка, белая, словно вырезанная из алебастра, её обморок, страшная опасность, от которой спас её великан, наконец её красота и преданность потрясли сердца. Некоторые думали, что это отец молит о пощаде для своего ребёнка. Жалость вспыхнула как пламя.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 перескочил в высокую ограду, отделявшую первые места от арены, и, подбежав к легии, прикрыл своей тогой её обнажённое тело. Потом он разорвал тунику на груди, обнажил рубцы, оставшиеся после ран, полученных на войне в Армении, и простёр руки к народу. Когда волнение и восторг толпы перешли всякую меру, чернь стала топать и выть. Голоса, просившие милости, стали грозными. Народ принял сторону не только великана. Он встал на защиту девушки, воина и их любви. Тысячи зрителей обратились к Цезарю с гневно сверкавшими глазами и крепко сжатыми кулаками. Цезарь медлил и колебался. Не было у него особой ненависти к Веницию. Ей смерть легии ему не была нужна, но он предпочёл бы увидеть тело девушки разорванным рогами быка и расстёрзанным зубами диких зверей. Его жестокость, как и его порочные воображения и извращённые наклонности, находили особую прелесть в подобном зрелище. Народ хотел лишить теперь его этого наслаждения. При мысли об этом гнев отразился на его заплывшем лице. Самолюбие также мешало ему подчиниться воле народа, и в то же время из природной трусости он не смел противиться ей. Тогда он стал смотреть, нет ли обращённых вниз пальцев, знака смерти на местах августианцев. Но Петроний держал высоко поднятой вверх руку, глядя при этом почти вызывающе ему в глаза. Суеверный, но склонный к великодушию вестин, боявшийся духов, не боялся людей и требовал милости. Того же требовал сенатор Сцивин, Нерва, Тули синеций, знаменитый вождь Асторийскапула, Антистий, Эпизон и Витус. И Криспин, и Минуций Терм, и Понтий Телисин, и мудрый, и любимый народом Тразей. Увидев это, Цезарь опустил изумруд с выражением презрения и гнева. И в это время Тигелин, которому прежде всего хотелось поступить на зло Петронию, наклонился к нему и прошептал: "Не уступай, божественный. У нас есть преторианцы.